Глава 16. Почти всю ночь я ворочаюсь. Каждый раз, когда прикрываю глаза, передо мной возникает одно и то же видение — Элина. Крошечная девочка с тёмными волосами, на руках у Ангелины. Парадокс в том, что я боялась лишний раз взглянуть на дочь Тараса, а сейчас захожу на страничку Совчук, но там ничего. Я переворачиваюсь на другой бок, сон так и не идёт. Ваня рядом, спит, дышит ровно и спокойно. А у меня будто всё тело гудит от напряжения. Ложь, ложь, ошибки, глупые стечения обстоятельств. Какой-то водоворот неправильных решений. Может, поэтому в жизни такая неразбериха? Ещё и это несчастье с Тарасом. Я даже не узнавала, как он. Специально. Теперь придётся не только узнать, но и увидеться с ним. И что потом, Эва? На этот вопрос у меня нет ответа. Когда рассвет, наконец, окрашивает комнату мягкими оттенками, я поднимаюсь с кровати. Собираю волосы в небрежный пучок и иду в душ. Сначала горячая вода, которая почти обжигает кожу, следом ледяная. Терпеть не могу такие перепады, но энергии в последнее время катастрофически мало, а они бодрят. «Ты как?» – интересуется Ваня, когда я прихожу на кухню вместе с Киром. Сын проснулся и требует еды, не наелся молока, его мало. И я ничего не могу сделать. Даже мелькала мысль совсем прекратить кормить грудью, чтобы перестать испытывать чувство вины хотя бы за это. Всё нормально. Крайнов берёт Кира, ласково с ним возится. Пока закипает вода, я с улыбкой наблюдаю за ними. Ваня – прекрасный отец. Всегда казалось, что такие мужчины – редкость. Хотя я много раз видела, как мужья пациенток соглашались на использование донорского материала. Зная, что биологического родства не будет, они всё равно с трепетом ждали ребёнка. Это восхищало, но воспринималось как что-то исключительное. А теперь это моя реальность. Приготовив смесь, кормлю Кира и попутно пишу сообщение Дине. Напоминаю про приём Савчук и прошу поднять документацию за тот период, когда мы с Ангелиной были в протоколах. Наверное, Ваня прав. Мне нужна помощь грамотного управленца. Тяжело тянуть всё одной и рассчитывать только на себя. Ответственность по-любому останется на мне, но, тем не менее, важно, чтобы рядом был человек, на которого можно опереться. Дина на эту роль больше не подходит. «Какие планы на день?» — уточняет Ваня. «Не знаю, дома хочу побыть. Действительно, хочется провести время с Кириллом, выйти в сад. Я ходячий комок нервов. Всю предыдущую неделю разрывалась между семьёй и центром и очень устала. Надо немного отдохнуть. И вчерашний обморок — прямое тому подтверждение. Тело уже само просит о передышке. «Блин, жаль мне к вам не присоединиться. Почему? Ты же вроде как на повышение пошёл, и отныне сам себе начальство». «Откуда знаешь?» — прищуривается Ваня. Глеб звонил. Так и сказал, твой Иван получил новую должность, стал важной шишкой и больше не общается. Теперь Крайнов хмурится. И давно вы созваниваетесь? Вообще не созваниваемся. Ты не отвечал Глебу, а ему срочно нужно было с тобой поговорить. В тот момент я даже себя подбодрила. Но вот видишь, он не только с тобой не общается, но и с лучшим другом. На лице Вани появляется виноватая улыбка. Я уже извинился. Извинений порой недостаточно. Нужны действия, чтобы подкрепить слова. Не хотелось бы ещё одного недоразумения, но в жизни их порой не избежать. Идеального момента для признания не существует, однако решаю, что сегодня я точно проведу день на лайте. Если, конечно, получится. Ведь стоит закрыть глаза и перестать контролировать свой мозг, как в памяти снова возникает личико Элины. Жаль, что Ангелина ничего не рассказывает о ней на своей странице. Зато фотосессию с беременным животом выложила. Но что мне это даёт? Ровным счётом ничего, кроме досады, что сама я этого не успела сделать. От осознания, что Ангелина, возможно, родила не свою дочь, опять становится дурно. Всё же надо было в документах максимально достоверные данные указывать, а не липовые. Тогда у меня в арсенале были бы хоть какие-то факты. «Так что скажешь?» «Ты о чём?» «Давай в театр сходим. Переночуем в городской квартире. Нора приглядит за нашим карапузом», — предлагает Ваня. «Давай», — соглашаюсь я, хотя не очень хочу собирать вещи, тем более разлучаться с сыном. Но лучше сейчас не оставаться с собой один на один. Да и мы на самом деле давно никуда не выбирались. Прошлая попытка закончилась очень печально. Ваня довольно кивает, по очереди чмокает в ко у меня, Кира, и уезжает на работу. Ближе к полудню Дина скидывает все запрошенные файлы. Про Савчук, тишина. Я перезваниваю Беспаловой. «Ты договорилась с Катей?» «Да, Ангелина сказала, что, возможно, завтра подойдёт повторно сдать анализы». Вообще она заявила, что может сделать это в своей клинике и результаты потом переслать нам, если они так необходимы, так что точного ответа она не дала. Плохо, очень плохо. Другого способа узнать не будет. Ещё указание? Я прижимаю телефон к уху, но сама будто не здесь и сейчас, а где-то в другом времени, в том самом дне, когда приняла решение, которое теперь грозит перевернуть мою жизнь. «Эва! Эва!» неуверенно повторяет моё имя Дина. «А, нет». Не сразу реагирую. Спасибо, больше ничего. С увольнением моим что? Перегорела, надеюсь? Перегорела. Но надо проверить, что за период своей работы наворотила эта Минаева. Сколько пар она успела осчастливить. Возможно, не только с Ангелиной деньги брала. Это была разовая акция. Я уже всё проверила. Хотя ты лучше сама убедись, чтобы наверняка. Обязательно. С пациентками всё хорошо? Да, но есть и плохая новость. На завтра от тебя вызвали в департамент здравоохранения. «Я в курсе. Пойду с юристом. Ничего, разберёмся». Я кладу трубку и возвращаюсь к сыну, буквально пересилив себя, потому что руки чешутся заглянуть в документацию. Вечером планы меняются, и в городскую квартиру ехать не приходится. Нора не может остаться с Кириллом и просит отпустить её. Мы с Ваней устраиваем романтический ужин дома, при свечах. Пока с тестом ДНК ничего не ясно, я решаю жить обычной жизнью. А что ещё делать, если изменить ситуацию невозможно? Остаётся только ждать. Я не могу отмотать время назад, не могу подменить врача. Надо как-то попытаться принять новую реальность, которая, надеюсь, всё же не станет ужасающей. Ведь если бы Элина была моей, я бы, как мать, почувствовала, верно? Романтический вечер перетекает в ночь. Наевшийся смеси Кир даёт нам с Ваней окончательно помириться, и на утро даже кажется, что я всё придумала. Ну какое ЭКО у Ангелины? Это же что-то из разряда фантастики. Она пила спиртное, и яйцеклетки... Не помню, чтобы она по-настоящему их сдавала. По документам – да. А как на самом деле, если эмбрионов не было? Не может же быть всё так плохо с анализами. Скорее всего, она и впрямь переспала с Тарасом и забеременела естественным путём. Надо поинтересоваться у Кати, доношенная ли родилась девочка. Я даже Дине звоню, чтобы подтвердить свои догадки про яйцеклетки Ангелины. Она тоже высказывает сомнения. И это немного обнадеживает. Я со своими идеальными данными дважды не могла забеременеть, а Савчук с первого раза. «В департаменте здравоохранения мне приходится несладко, Но с помощью юриста удается отбиться. На время». В этот же день Дина сообщает, что Ангелина позвонила Кате и сказала, что привезёт дочь на пересдачу анализов. Узнав, когда они приедут, тоже отправляюсь в центр. Да, я хочу увидеть девочку ещё раз, хотя бы издалека. И якобы случайно. Даже готова караулить их под дверью. Пытаюсь не паниковать, не нагнетать преждевременно, но тревога только нарастает. И достигает пика, когда в конце коридора появляется совчуг с Элиной на руках. Я намеренно преграждаю ей путь. И плевать, как Ангелина на это отреагирует. Мы будто местами поменялись. Теперь я слежу за её жизнью. Пристально разглядываю девочку в её руках, стараясь уловить знакомые черты. Тёмные, мягкие на вид волосики вьются на висках. Губы чуть приоткрыты, дышит ровно. Малышка едва заметно проводит крохотной ладошкой по лицу. Она даже не подозревает, какая буря эмоций сейчас во мне. Сердце колотится, как сумасшедшее, а в голове стучит единственная мысль. Похоже ли? «Может, всё-таки дашь пройти?» Голос Ангелины звучит отстранённо, но в нём явное раздражение. Я медленно поднимаю глаза. Савчук смотрит хмуро, настороженно. Прижимает девочку крепче, словно я сейчас отниму её. «И тебе здравствуй. Как? Тарас?» «Идёт на поправку. Ты ради этого меня караулила? Могла бы сама снова пройти по липовому пропуску и узнать». «А нет, не смогла бы. Я передала данные охране. Тебя бы не пустили». Я не свожу взгляды с малышки, пропуская мимо ушей ядовитые реплики. Она совсем крошечная, в ужасе понимая, что произнесла это вслух. «А ты думала, она сразу в школу пойдёт?» Язвит Ангелина, но я опять никак не реагирую. Пытаюсь рассмотреть цвет глаз. Малютка не спит, водит ими. У неё такой же серьёзный взгляд, как и у Тараса. Это я ещё в первый раз заметила. А всё остальное... «Можно пройти?» Тон Ангелины становится холоднее. «Да», — отвечаю машинально. Моё внимание по-прежнему приковано к девочке. «Ну так отойди», — огрызается Савчук. Я прижимаюсь к стене и больше не могу сдвинуться с места. Ощущение, будто меня только что обожгли, не отпускает. Ангелина скрывается в кабинете Кати, а у меня теперь нет ни тени сомнений. ДНК — чистая формальность. Элина не только на Тараса похожа. Этот носик, вздёрнутые бровки — Из-за витки тёмных волос у неё мои черты даже не верятся.